Вечером не удалось продвинуться дальше, потому что вся лощина впереди покрывалась с огнём неприятеля. Роте было приказано окопаться и ночевать тут. Разместились уже в темноте часов в одиннадцать вечера, и старший лейтенант Савин разрешил бойцам спать по очереди. Один боец спит, а другой дежурит. Савельев, по характеру человек терпеливый, любил откладывать самое хорошее напоследки –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 Савельев несколько раз потянулся, всё ещё не вылезая из-под плащ-палатки. Потом разом вскочил. Пришёл командир роты, старший лейтенант Савин. Он с утра обходил все взводы. Собрав их в взвод, он объяснил задачу дня. Надо преследовать противника, который за ночь отступил, наверное, километра на два, а то и на три. И надо опять его настигнуть. Противник, говорил он, должен быть настигнут в ближайший же час. Через 15 минут...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 Когда они выступили, солнце ещё не показывалось. Моросил дождь, трава на луговине была мокрая, и под ней хлюпала раскисшая земля. «Ишь, какое лето паскудное!» – сказал Юдин Савельеву. «Да», – согласился Савельев, – «зато осень будет хорошая, бабье лето». «До этого бабьего лето ещё довоевать надо», – сказал Юдин, человек смелый, когда дело доходило до боя но склонные к невеселым размышлениям. Они спокойно пересекли ту самую луговину, через которую вчера никак нельзя было пройти. Сейчас над всей этой длинной луговиной было совсем тихо, никто ее не обстреливал, и только частые маленькие воронки от мин, то и дело встречавшиеся на дороге, размытые и наполненные дождевой водой, напоминали о том, что вчера здесь шел бой. Минут через двадцать, пройдя луговину, они дошли до леска, у края которого была линия окопов, оставленных противником ночью. В окопах валялись несколько банок от противогазов, а там, где стояли минометы, лежало полдюжины ящиков с минами. «Э, все-таки бросают», – сказал Савельев. «Да», – согласился Юдин. Через лесок шли осторожно, опасаясь засады.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 Пошли вперед быстрее, почти побежали, и хотя до сих пор вещевой мешок оттягивал Савельеву плечи, сейчас, под влиянием начавшегося возбуждения боя, он почти забыл об этом. Они шли еще минуты три или четыре, потом где-то неподалеку за спиной Савельева разорвалась мина, и кто-то справа от него шагах в шагах сорока вскрикнул и сел на землю.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 В ней все были живы. Противник вел переменный, то минометный, то пулеметный огонь. Савельеву и его соседям повезло. Там, где они залегли, оказались не то, что окопы, но что-то вроде них. Наверное, их тут начали рыть фашисты, а потом бросили. Савельев залег в начатый окоп, отстегнул лопатку, подрыл немного земли и навалил ее перед собой. Наша артиллерия все еще сильно била по холмам. Минометы противника один за другим замолкли. Савельев и его соседи лежали каждую минуту, готовые по команде двинуться дальше. До холмов, где находились гитлеровцы, оставалось метров пятьсот по совсем открытому месту. Минут через пять после того, как они залегли, вернулся Юдин. «Кого ранило?» – спросил Савельев. «Не знаю его фамилии», – ответил Юдин. «Этого маленького, ну, который вчера с пополнением пришёл, сильно ранило».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 Пушки продолжали посылать снаряды через его голову. И хотя впереди пулемёты противника тоже не умолкали, но от этих своих пушечных выстрелов ему казалось, что ползти легче. Теперь до противника было рукой подать. Пулемётные очереди шевелили траву то сзади, то сбоку Савелев прополз еще шагов десять и, наверное, так же, как и другие, почувствовал, что вот сейчас или минутой позже нужно будет вскочить и во весь рост пробежать оставшиеся сто метров. Пушки, находившиеся позади, выстрелили еще несколько раз порознь, потом ударили залпом. Впереди взметнулось...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 В эти минуты у него было только одно желание – поскорее добежать до вражеского окопа и спрыгнуть в него. Он не думал о том, чем его встретят. Он знал, что если он спрыгнет в окоп, то самое страшное будет позади, хотя бы там сидело сколько хочешь гитлеровцев. А самое страшное – вот эти оставшиеся метры, когда нужно бежать открытой грудью вперёд,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 Он побежал было вслед за бойцом, но потом свернул по окопу налево и смаху наткнулся на солдата, который выскочил навстречу ему, они столкнулись в узком окопе. И Савельев, державший перед собой автомат, не выстрелил, откнул фашиста в грудь автоматом, и тот упал.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 Все и в самом ходе сообщения и по краям его было сожжено и засыпано серым пеплом. Штаб роты Савельев нашел возле полуразбитой вражеской землянки, вырытой тут же рядом с окопами. Как и все здесь, она была сделана наспех. Должно быть, вырыли ее только за вчерашний день.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 В проходе землянки стояли еще трое пленных, которых охранял незнакомый Савельеву автоматчик. Вот тебе еще одного, браток, сказал Савельев. Сержант, окликнул в эту минуту старший лейтенант автоматчика, когда все соберутся к вам, возьмите с собой еще одного легко раненого и поведете пленных в батальон. Тут Савельев увидел, что у автоматчика перевязана левая рука, и автомат он держит одной правой рукой. Савельев пошёл обратно по окопам и через минуту отыскал Егорычева и ещё нескольких своих. В отбитых окопах всё уже приходило в порядок, и бойцы устраивали себе место для удобной стрельбы. «А где Юдин, товарищ старшина?» – спросил Савельев, беспокоясь за друга. «А он назад пошёл, там раненых перевязывает». И в десятый раз за эти дни Савельев подумал, какая тяжёлая должность.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 «Закурим, Юдин, обрадовался Савельев. «А высохла?» «Должна высохнуть!» – весело отозвался Савельев и стал отвинчивать крышку трофейной масленки, которую он накануне нашел в окопе и приспособил под табак. «Товарищ старшина, закурить желаете?» – обратился он к Егорычеву. «А что, махурка есть?» «И есть, только сыроватая». «Давай!» – согласился Егорычев. Савельев взял две маленькие щепотки, насыпал по одной Егорычеву и Юдину, которую уже приготовили бумажки. Потом взял третью щепотку себе. Раздался вой снаряда и взрыв около самого окопа. Над их головой взметнулась земля, и они все трое присели на корточки. Скажи, пожалуйста, удивился Егорычев, махорку ты не просыпали? Да нет, не просыпали, товарищ старшина, отозвался Юдин. Сев в окопе, они стали свертывать цигарки, а Савельев, с огорчением, посмотрев на свои руки, увидел, что весь табак, который был у него на бумажке, просыпался на зи. Он посмотрел вниз, там стояла вода, и махорка совсем пропала. Тогда открыв масленку, он с сожалением насыпал себе еще щепотку. Он думал, что осталось на две завёртки, а теперь выходило, что остаётся только на одно. Едва не успели закурить, как опять начали рваться снаряды. Иногда комья земли падали прямо в окоп, в на дне воду. Наверное, заранее пристрелялись, сказал Егорычев, рассчитывали что не устоят тут. Новый снаряд разорвался в самом окопе, близко, но за поворотом. И их никого не тронуло. Савельев выглянул за бруствер окопа, посмотрел в сторону противника. Там не было заметно никакого движения. Егорычев вынул из кармана часы, посмотрел на них и молча спрятал обратно. — Который час, товарищ старшина? — спросил Савельев. — А ну, который? — в свою очередь спросил Егорычев. Савельев посмотрел на небо, но по небу трудно было что-нибудь определить. Оно было совершенно серое, и по-прежнему моросил дождь. До «Да часов десять утра будет», – сказал он. «А по-твоему, Юдин?» – спросил Егорычев. Душ да полдень полдень, небось», – сказал Юдин. «Четыре часа», – сказал Егорычев. И хотя в такие дни, как этот, Савелий всегда ошибался во времени, и вечер приходил всегда неожиданно, тем не менее он лишний раз удивился тому, как быстро летит время. «Неужто четыре часа?» переспросила. «Вот тебе и неужто», ответил Егорычев. «С минутами». Артиллерия врага стреляла ещё довольно долго, но безрезультатно. Потом снова в самом окопе, но теперь поодаль разорвался один снаряд, и оттуда сразу позвали Юдина. Юдин... Пробыл там минут десять. Вдруг снова просвистел снаряд, и там, где находился Юдин, раздался взрыв. Потом опять затихло. Гитлеровцы больше не стреляли. Спустя несколько минут к Савельеву подошёл Юдин. Лицо его было совершенно бледное, не кровинки. «Юдин, ты что?» – удивился Савельев. «Ничего, – спокойно сказал Юдин. – Ранило меня».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 на дорожку, предложил Савельев. Он снова достал свою трофейную масленку и сначала хотел разделить щепотку, которая там оставалась, на две, но устыдился своей мысли, свернул из всего табака большую цигарку и протянул Юдину. Тот левой здоровой рукой взял цигарку и попросил дать огня. Противник совсем не стрелял. Стояла тишина. Но пока не стреляют,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 Привык, наверное, я к нему, глядя вслед, подумал Савельев, не понимая ещё того, что он не, не привык к Юдину, а полюбил его. Чтобы провести время, Савельев решил пожевать сухарь. Но только тут он вспомнил, что свой вещевой мешок бросил, не доходя до окопов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 Левее леска, лежащего на горизонте, шли вражеские танки штук десять или двенадцать. Увидев танки, хотя они ещё не стреляли, Савельев захотел поскорее добежать до окопа и спрыгнуть вниз. Не успел он этого сделать, как танки открыли огонь. Не по нему, конечно, но Савельеву казалось, что именно по нему, запыхавшись,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 Савельев отстегнул от пояса и положил перед собой на бруствер противотанковую гранату, она была у него только одна, вторую он дней пять назад, погорячевшей, скинул в немецкий танк, когда тот был еще метров за 100 от него, и, конечно, граната разорвалась совсем попусту, не причинив танку никакого вреда тот раз, заметив оплошность Савельева, Егорычев отругал его. Да и Савельеву и самому было неловко, потому что выходило, будто он струсил. А про себя-то он знал, что на самом деле не струсил, а только погорячился. И сейчас, отстёгывая от пояса гранат, он решил, что если танк пойдёт в его сторону, он бросит гранату только тогда, когда танк будет совсем близко. Но танки шли куда-то левее.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 Он прошёл дальше, и Савельев слышал, как он теми же словами наставлял другого бойца. Танки стреляли непрерывно на ходу, то над головой, то слева свистели их снаряды. Савельев слегка приподнялся над окопом. Один танк шел слева, другой прямо на него. Савельев опять нырнул в окоп. И хотя танк, который шел слева, был больше, это был «Тигр», а тот, который шел на савелева обыкновенный средний танк, но потому что он был ближе Савельеву, показалось, что он самый большой. Он приподнял с бруствера гранату и прикинул ее на руке. Граната была тяжелая, и от этого ему стало как-то спокойней. В это время сбоку стал стрелять бронебойщик Андреев. Когда Савельев выглянул еще раз, танк был уже в двадцати шагах. Едва успел он укрыться на дне окопа, как танк прогрохотал над самой его головой. На него пахнуло сверху чужим запахом, гарью и дымом, и посыпалась с краев окопа земля. Савелев прижал к себе гранату, как будто боялся, что ее отнимут. Танк перевалил через окоп, Савелев вскочил, подтянулся на руках, лег животом на край окопа, потом выскочил совсем и бросил гранату вслед танку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 Гремя поворачивался на одной гусенице, а вторая, как распластанная железная дорожка, волочилась за ним. Савельев понял, что он попал. В этот момент над его головой просвистели один за другим два снаряда. Едва Савельев снова укрылся в окопе,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 Остальные танки ушли совсем куда-то влево и скрылись из виду. По окопам стали сильно бить минометы противника. Так продолжалось часа полтора и, наконец, прекратилось. В окоп пришел старший лейтенант Савит вместе с капитаном Матвеевым, командиром батальона. «Вот он!» – подбил фашистский танк, – сказал командир роты, остановившись около савелева Савельев удивился его словам. Он никому ещё не говорил, что подбил танк, но старший лейтенант уже знал об этом. «Ну что же, представим, – сказал Матвеев, – молодец!» И пожал руку Савельеву. «Как же вы его подбили!» И да он как надо мной прошёл, я выскочил и кинул ему гранату в гусеницу, – сказал Савельев. – Молодец! – повторил Матвеев. «Ему ещё медаль за старое причитается, – сказал старший лейтенант. – А я и принёс, – сказал капитан Матвеев.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 «Ну вот», – сказал капитан, – то ли не зная, что ещё сказать, то ли считает дальнейшие слова ненужными. «Поздравляю и благодарю вас. Воюйте!» И он пошёл дальше по окопу в соседний взвод. «Слушай, старшина», – сказал Савельев, когда все остальные ушли. да при привинти-ка!» егорчев достал из кармана перочинный ножик на цепочке, не торопясь, открыл его, расстегнул ворот гимнастёрки Савельева, лес рукой, проткнул повыше кармана ножом и прикрепил медаль к мокрой, потной, забрызганной грязью гимнастёрке Савельева. Жаль, закурить нечего по этому случаю, сказал Егорычев. Ничего, и так обойдётся, сказал Савельев. Егорычев полез в карман, вытащил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 а то, может, как раз и пойдём. И он отошёл от Савельева. где ты впереди, слева, ещё сильно стреляли, а тут было тихо. То ли фашисты что-нибудь готовили, то ли отошли. Савельев посидел с минуту, потом, вспомнив слова старшины, что, может быть, и правда, они тронутся, вытащил из мешка сухарь, и, хотя ему не хотелось есть, стал его грызть. На самом деле происходило то, чего не знали ни Савельев, ни Егорычев. Фашисты не стреляли потому, что на левом фланге их сильно потеснили, и они отошли километра на три за небольшую заболоченную реку. В момент, когда Савельев сидел в тишине и с сухарь, в полку уже было дано приказание батальону двигаться вперед и выйти к самой реке с тем, чтобы ночью форсировать ее. Прошло пятнадцать минут, и старший лейтенант Савин поднял роту. Савельев, так же, как и другие, уложил снова вещевой мешок, закинул его за плечи, вышел из окопа и зашагал. До леска дошли благополучно, уже начало темнеть,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 И подумал, что вот они живы, а сидевшие в броне танкисты, наверное, погибли в бою. А Юдин, вероятно, идёт, если уж не дошёл в медсанбат с перебитой рукой, перехваченный поясом. Такое дело, война, подумал Саэльев. Нельзя на ней людей обидным словом трогать. Сегодня обидишь, а завтра прощение просить.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 Ночь была темная, Савельев лежал молча, ему хотелось во что бы то ни стало поскорей переправиться через реку. Под свист мин и хлюпанье воды ему приходили на память все события нынешнего дня. Он вспоминал про Юдина, который, может быть, все еще идет по дороге, то сгоревший танк, экипаж которого они когда-то обидели, то распластавшуюся, как змея, гусеницу подбитого им танка, то, наконец, взводного Егорычева и последнюю табачную пыль на дне его портсигара. Больше закурить сегодня не предвиделось. Было холодно, неуютно и очень хотелось курить.